Мы используем ее каждый день. Мы привыкли, что она послушно льется из крана по нашему желанию. Но часто забываем, что именно вода управляет всем нашим существованием. От нее зависит, какой будет погода. Пейзаж за окном. Без нее мы не проживем и недели. Потому что мы сами на 90% вода. Нам кажется, что запасы воды безграничны, но мы ошибаемся. Воды будет, как говорят, под завязкой. Причем становится не меньше воды вообще, а жидкости, пригодной для питья. Уже сегодня нехватку воды испытывает Африка, Азия, Ближний Восток. А через 25 лет, по прогнозам экспертов, почти половина населения Земли будет страдать от жажды. Начнут вымирать города и страны. В боях за глоток живительной влаги погибнут сотни тысяч. Мир стоит на грани водной катастрофы. Люди экстренно пытаются найти выход. Рождаются идеи переброски стока рек, создаются новые фильтры, разрабатываются системы экономии. Вода не должна быть причиной войны, она должна быть причиной мира. Но смогут ли эти инновации спасти воду? Или миру угрожает жажда планетарного масштаба? Чтобы понять это, мы решили выяснить, какие именно причины могут оставить мир без питьевой воды. 2018 год. Китай вводит войска в Казахстан и берет под контроль местные источники пресной воды. 2022 год. Начинается столкновение между Францией и Германией заводы «Рейна». Это не сюжет фильма «Катастрофы», а выдержки из секретного доклада, написанного по заказу Пентагона в 2003 году. Из-за дефицита воды автор документа пророчит военные конфликты с применением ядерного оружия. Конфликты. Это вполне реальная вещь, которые уже были в прошлом, и вполне возможная вещь, которая может быть и в будущем. Владимир Зуев считает, что миру вскоре грозит водная катастрофа. Потому что многие государства в условиях нехватки воды будут э, стремиться развернуть направление рек, которые текут на территорию других государств. Первый документально зарегистрированный водный конфликт произошел 4,5 тысячи лет назад. Месопотамские города Лагаш и Ума вели кровопролитные бои за право использовать воды реки Тигр. С тех пор число споров за водные ресурсы неуклонно растет. Пример современного конфликта – ситуация в Средней Азии. Основной источник воды в регионе – потоки Сырдарьи и Амударьи. Сыр Дарья течет из Киргизии через Таджикистан в Узбекистан и Казахстан, а Мудария из Таджикистана в Туркмению и Узбекистан. Таким образом, Туркмения, Узбекистан, Казахстан находятся в водной зависимости от Таджикистана и Киргизии, которые формируют график спуска воды вниз. И сколько раз именно из-за воды эти народы были в шаге от кровопролития? А ведь, казалось бы, выход очевиден – сесть и договориться. Но это невыгодно. Там, где мало воды, она уже давно стала товаром. В Арабских Эмиратах цена за литр обычной питьевой воды в полтора раза выше, чем за литр бензина. Чем более катастрофична будет ситуация, тем больше вода может превращаться в биржевой товар. И точно так же заливаться в танкеры или качаться по трубопроводам и точно так же экспортироваться. Но возникает резонный вопрос. Химическую формулу воды знает каждый – H2O. Куда проще. Два атома водорода плюс один атом кислорода, и вода готова. Очевидный выход из водного кризиса. Нужно просто построить завод и синтезировать воду. Но оказывается, это практически невозможно. Водорода в природе нет, то есть это... Молекула – это вещество, которое нужно получать самим. Валерий Петросян считает, что водный кризис неминуем. А кислорода – 28%. И так этот кислород тратится на окисление всевозможных токсичных веществ, которые попадают в атмосферу. Поэтому тратить кислород ещё на получение воды, конечно, бессмысленно. И так очевидное решение дорого и неэффективно. Кстати, именно с этого неудачного опыта 50 лет назад ученые одной засушливой страны начали поиски альтернативного источника живительной влаги. Но сначала был путь разрушения и военных конфликтов. 1948 год. На карте мира появляется новое государство – Израиль. Но радость репатриантов вскоре сменяется отчаянием. Вода крайне дорогая, ее едва хватает на бытовые нужды. А на главный источник пресной воды, реку Иордан, к тому же претендуют ближайшие соседи, Сирия и Ливан. Которые хотели изменить русло рек, питающие озеро Кенерет. А это один из основных источников пресной воды Израиля. И Израиль под угрозой применения силы и вмешательство э, все-таки вынудило отказаться от этих планов, и планы разворота рек не состоялись. Эти и последующие многочисленные конфликты за воду привели к экологической катастрофе. Более 98% воды из Иордана в течение многих лет выкачивались Израилем и Орданией для разных нужд. В настоящий момент некогда полноводная и чистая река состоит из сельскохозяйственных стоков и застоявшейся прудовой воды. В конечном итоге Израиль вынужден был заняться собственными программами по опреснению морских вод и по применению новейших технологий. То есть во многом стал надеяться на свои собственные силы. Пройдет всего несколько лет, и на безжизненной земле раскинутся сады. Сегодня в Израиле выращивают все – от помидоров до арбузов. И более того, экспортируют в Европу, США и Россию. Как им это удалось? Откуда столько воды? Чтобы разобраться во всех тонкостях еврейского водного феномена, мы отправились в Израиль. Берег Средиземного моря. Город Хадера. Один из крупнейших в мире заводов по производству питьевой воды. В одиночку он способен обеспечить водой четверть населения Израиля. Главный источник сырья для предприятия – морская вода. Чтобы удалить соль, морскую воду накачивают специальные камеры, мембранные стенки которых способны пропускать только молекулы пресной воды. Соль остается снаружи, а чистая пресная вода проходит внутрь. Полученную воду насосы закачивают в израильский водопровод. Для страны она – настоящее спасение. Ее используют для питья и хозяйственных нужд. Но у этой, на первый взгляд, идеальной технологии есть много противников. Процесс опреснения очень энергоемкий. Хадерскому заводу требуется 50 мегаватт электричества. Правда, сторонники опреснения уверены, такие расходы оправданы. Когда нефть стоила 6 долларов за баррель, э труднодоступные месторождения никто даже и не думал осваивать. Когда она подскочила до 100 или до 140, все эти труднодоступные месторождения стали активно использоваться. То же самое может случиться с водой. Пока она стоит копейки, никто не думает об обреснении. Как только она взлетит в цене, э Ставине станет приоритетом национальным э у половины человечества. Но у противников технологии есть еще один аргумент. Они утверждают, что опресненная вода опасна для здоровья. Дело в том, что вода – это не просто H2O. Кроме обычной воды, в природной воде есть и так называемая тяжёлая вода. Она имеет ту же химическую формулу, но вместо атомов водорода содержит два его изотопа – атомы диетерия. Тяжёлая вода является неполезной для человека, поскольку в ней протекают все биохимические процессы медленнее, чем в лёгкой воде. Доказано, что изотоп дейтерия повреждает гены человека, вызывает рак, инициирует старение организма. По мнению противников опреснения, в бывшей морской воде тяжелой воды гораздо больше, чем в обычной речной. Мы решили проверить, сколько дейтерии содержится в опресненной воде Хадерского завода. Для этого мы взяли пробу прямо на заводе и отправили ее к независимым экспертам. По изотопному составу предоставленная вода незначительно отличается от изотопного состава океанической воды, но наблюдается более сильное различие с пресноводной водой. Вячеслав Севастьянов считает опасность опреснённой воды надуманной. Но несмотря на эти различия, эта вода совершенно безопасна и пригодна к употреблению. Россия, Челябинская область, город Карабаш. Население 15 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни 40 лет. Самые распространенные болезни – рак, легочные заболевания, слабоумие. Местный ландшафт больше напоминает марсианский. Тут не растет трава, а вода в реке Сак-Елга – желтого цвета из-за отравляющих ее тяжелых металлов. Одной только меди в ней больше допустимой концентрации в 800 раз. Здесь что ни дождь, то кислотный, что ни снег, то металлический. Местные советуют приезжим – пить здесь нельзя. В хранах, в квартирах идёт коричневая, просто коричневая жижа, не вода. Так что жить страшно. Причина карабашского апокалипсиса – местный медиплавильный комбинат. Когда сто лет назад его строили, о водных очистных сооружениях не думали. В виде кислотных дождей токсины выпадают на дома и огороды местных жителей. Я уже не ем, даже лук и тост с этого огорода уже мы не берем. Промышленных городов, подобных Карабашу, в мире тысячи. Ежегодно вместе со стоками в пресные воды одной России поступает свыше 10 миллионов тонн загрязняющих веществ. Столько весят 35 нью-йоркских небоскребов. И что самое страшное, многие химические вещества извлечь из рек и озер практически невозможно. Но наука не теряет надежды. То, что вредно человеку, полезно для некоторых микроорганизмов. Именно этот биологический нонсенс используют на израильском заводе очистки воды. Эти микроорганизмы уничтожают вредные вещества в воде. Уделешим считает биологическую очистку шансом на спасение водоемов планеты. Мы вредные вещества называем загрязнением, а для микроорганизмов это пищевой ресурс. Уничтожая заразу, они производят водную очистку. И обладают уникальными свойствами. Они способны переводить вредные вещества в безопасные соединения, окисляя их. Живут микроорганизмы вот в таких кубиках, которые можно легко поместить в воду, а при необходимости извлечь. Мы очищаем, Мы очищаем воду различных индустрий производства, например, заводов, где делают оливковое масло, одежду, целлюлозу. Спектр применения необычайно широк. Но и у этой технологии есть свой ограниченный ресурс. Далеко не все токсины поддаются биологическому воздействию, поэтому очистить бактериями карабашские водоёмы не получится. Ликвидировать последствия ущерба от завода будет природа. Процесс займёт сотни лет. Поэтому сегодня важно не допустить попадания и распространения отравляющих веществ в водоёмах. Эти обычные речные моллюски – Сотрудники Московского водоканала. Их задача – найти яд в столичных водах. Дело в том, что даже самым совершенным станциям контроля нужно время, чтобы диагностировать состояние воды. Но пока техника думает, яд распространится по всему водопроводу. А вот моллюски тут же дадут об этом знать. Здесь у него, вот в этой области, находится сердце. Датчик прикреплён именно в эту область, соответственно, датчиком снимаются показания кардиоритмов и выводится на экран монитора. В нормальной ситуации, когда водоёмы не загрязненные, когда всё соответствует нормам, сердце реагирует в стабильном, спокойном режиме. Если сердцебиение половина речных инспекторов учащённая, надо бить тревогу. Подачу воды в водопровод тут же остановят. И уже техника станет определять, что за вещество попало в воду. Вот эта гистограмма показывает нам то, что сердце моллюска работает не очень хорошо. И, соответственно, такая гистограмма возникает в случае, если в воду попадает какое-то отравляющее вещество или токсикант. Эта технология применяется не только в Москве, но и на водоканалах многих российских городов. И, как показывает практика, уже не раз спасала людей от возможного отравления. Лето 2011 года. В Европе эпидемия дизентерии. Тысячи заболевших, десятки смертей. Источник заразы неизвестен. Первым делом подозрение падает на воду, которой поливали злополучные огурцы. Впоследствии версия о водном источнике инфекции не подтвердилась. Но всё же опасения были не случайны. Ведь именно вода – один из главных переносчиков опасных заболеваний. Зачастую население потребляет воду, особенно в сельских местностях, без всякой очистки и обеззараживания. Александр Недачин уверен, инфекции – основная угроза для запасов питьевой воды. И вот это является тем механизмом, который четко, четко стимулирует развитие инфекционных заболеваний с водным путем передачи. Заражённая инфекциями вода уже убила больше людей, чем все войны на Земле. Брюшной ТИФ, дизентерия, холера. И это не средневековые байки. Октябрь 2010 года. Гаити. Эпидемия холеры. Заболело 4,5 тысячи человек. Заражены 230 тысяч. 600 человек умерли от обезвоживания и осложнений. Поэтому несколько десятков лет учёные разрабатывали способ дешёвой и эффективной дезинфекции питьевой воды. И, кажется, наконец они нашли идеальный вариант. Израиль, город Бейт-Шемиш, в переводе с Дом Солнца. Специалисты доводят дома установку по обеззараживанию воды с помощью ультрафиолета, причём не просто воды, а сточных вод где концентрация микробов максимальна. Оказалось, что ультрафиолетовые лучи в деле борьбы с микробами гораздо эффективнее хлора. Эта лампа более эффективная. Она дает значительно больше значительно больше выхода энергии и действует сразу на несколько механизмов обеззараживания. Михаил Кепцер считает обработку воды ультрафиолетом панацеей отводных эпидемий. Таким образом, мы можем убивать широкий спектр патогенов, микробы, вирусы, грибки, всё что угодно. Правда, до недавнего времени эффективность технологий зависела от прозрачности очищаемой воды. Это было обязательное условие, которое довольно трудно выполнить, если речь идёт о сточных водах. Израильские инженеры нашли выход. Они заменили трубы из стали, по которым текла обрабатываемая вода, на трубы из особого стекла. У него гораздо больший коэффициент отражения, поэтому теперь ультрафиолет распределяется по всей жидкости равномерно, вне зависимости от степени ее прозрачности. Подсельское хозяйство меняют русло рек. Перекрывают водоемы плотинами, пускают кубические километры воды на полив растений. В результате высыхают крупнейшие реки планеты. Уровень таких гигантов, как Нил-гигант, уже снизился на четверть. По оценкам экспертов, к 2050 году для того, чтобы прокормить растущее население Земли, таких рек, как Нил, нужно будет уже 24. И вся вода пойдет на сельское хозяйство. Но таких объемов может и не потребоваться, если все аграрии в мире перейдут на научно выверенную экономию воды. На этой израильской ферме знают, как получить максимальный урожай с минимальным числом затрат. Например, этим растениям всего две недели от роду. При традиционном выращивании на грядке такие результаты можно было бы получить не раньше, чем через месяц после посадки. Наши растения развиваются исключительно в воде. Авнер Шохет уверен, что без современных технологий водного кризиса не избежать. Посмотрите, какие у них мощные корни. Весь секрет в том, что вода обогащена всевозможными минералами и удобрениями. Растение не тратит огромное количество энергии на формирование сильной корневой системы. Она ему не нужна. Корни купаются в удобрениях, растворенных в воде. Поскольку не надо тратить силу, чтобы выжить, растение направляет энергию на выращивание листьев и плодов. Вот почему эти растения быстрее созревают и выглядят все как на подбор. Но самое главное – затраты воды при этом минимальны. Теплица специально находится на склоне, поэтому вода самотеком проходит по этому желобу и сливается вот сюда. Далее попадает в центральный резервуар. Компьютер анализирует ее состояние, добавляет удобрения, если нужно, и вновь вода поступает к растениям. Система замкнутая, мы не теряем ни одной капли. Ещё одна израильская инновация, позволяющая экономить воду система капельного орошения. Сначала израильские ботаники с точностью до капли выяснили, сколько нужно воды каждой из сельхозкультур. Затем инженеры разработали способ, как дать растению именно столько, сколько нужно для жизни, не больше. Для того, чтобы Израиль оставался таким же зелёным, как сейчас, нам нужно изобретать всё новые и новые технологии. Авраам Тан Убежден, что ученые не дадут планете умереть от жажды. Как сказал один японский профессор, евреи изобрели две гениальные вещи для всего человечества — Библию и капельное орошение. И еще надо поспорить, что важнее. В отличие от традиционного полива, когда увлажняется вся почва, при капельном орошении вода подается непосредственно в прикорневую зону в строго необходимых количествах. В итоге на выращивание растений уходит в 5 раз меньше воды. Сегодня лишь 2% земель в мире поливаются капельно. Шалом Симхон. Уверен, что будущее за маловодными технологиями в сельском хозяйстве. Но я уверен, что в будущем каждое государство в том или ином объеме будет применять эту технологию. Она гарантирует высокий урожай даже в самый засушливый год. А с ростом дефицита еды на планете его гибель будет национальным бедствием. Но пессимисты неумолимы. Капельное орошение – очень дорогое удовольствие. Однако, когда жажда окончательно наступит человечеству на горло, именно эта технология может стать настоящей панацеей для умирающего сельского хозяйства. Кроме того, экономить придется не только на макроуровне, но и на уровне каждого жителя планеты. В развитых странах суточное потребление воды колеблется от 130 до 500 литров на человека. При этом 70% ее проливается впустую. Вода в прямом смысле утекает сквозь пальцы. Ванна вместо душа, капающий кран на кухне, шумящий бачок в туалете. В России с ее полноводными реками и озерами людям сложно объяснить, зачем экономить воду, а сделать это жизненно необходимо. В США ученые совместно с психологами нашли простое решение, как заставить граждан экономить воду. Во-первых, это водосчетчики и высокие тарифы на воду. Во-вторых, система маркировки продуктов. Американские потребители с удивлением узнали, что для приготовления утреннего кофе затрачивается 140 литров воды. Для чашки чая используется 30 литров воды в производственном цикле. Упаковка риса – 3,5 тонны, 1 килограмм говядины – 15 тонн воды. От таких цифр поневоле начнёшь экономить. Конечно, и в российском сознании в последнее время произошли подвижки. И этому во многом поспособствовала установка счётчиков на воду. Нам остаётся лишь понять – водный кризис возможен не только в Африке или Азии. Если у вас обеспеченность падает, а потребление растёт, то не нужно особенно большого математического образования или фантазии для того, чтобы понять, что в конце-то концов эти кривые должны пересечься виктор данилов данильян считает что людям необходимо понять что водные ресурсы не безграничны точка пересечения это та самая точка в которой уже ни одного литра неиспользуемой воды не будет в которой всякое желание дополнительной воды наткнется на абсолютно жесткое ограничение нету поэтому человечество должно будет реагировать на Вот радикальные изменения этой ситуации с водой, а ситуация меняется вот как раз сейчас, как раз в нашей дни. Итак, подведем итоги. Что угрожает запасам пресной воды на планете и что предлагает наука для борьбы с этим? Эгоизм на государственном уровне – да. Приводил, приводит и еще не раз может привести к военным конфликтам воду. Решение – мирные переговоры на уровне ООН. Химическое загрязнение – да. Самые современные очистные технологии не способны пока справиться с ситуацией. Но предотвращать катастрофу наука уже умеет. И здесь ей помогают моллюски. Инфекции, передающиеся с водой. Да. Но здесь наука нашла эффективный способ борьбы – ультрафиолет. Нерациональное использование как на государственном, так и на частном уровнях – да. Выход, пропаганда, установка счетчиков и высокие тарифы. Сельское хозяйство – да, это действительно одна из главных угроз для пресной воды на планете. Но наука уже придумала несколько способов, позволяющих выращивать овощи и фрукты в условиях пустыни. Но несмотря на обилие научных разработок для борьбы с жардой планетарного масштаба, наука пока проигрывает угрозам. Даже флагман водосберегающих технологий «Израиль» до сих пор полностью не преодолел водный кризис и не смог спасти один из главных источников пресной воды в стране и величайшую святыню трех религий – Иордан. Сегодня в нем осмеливаются искупаться только самые правоверные верующие.